Люди на судне почуяли какую-то новую опасность, хотя не сразу могли ее себе объяснить. Вдруг они все поняли. Небо в зените немного посветлело, на море пал бледный тусклый свет, и слева борта на востоке показалась длинная гряда утесов, на которую гнал урку вновь усилившийся ветер. Эта гряда была Аринии. Что представляла собою эта преграда? Они задрожали от ужаса. Они ужаснулись бы гораздо больше, если бы кто-нибудь сказал им, что это Арини. Нет острова, более недоступного для человека, чем Аринии. И над водой, и под водой его охраняет свирепая стража, передовым постом которой является Ортах. На западе Беру, Сотерье, Анфорг, Ниангль, Фондюкрок, Жумель, Гросг, Кланг, Эгийонг,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 Судно, попав в лапы обезьяны, вертится, перебрасываемый от спирали к спирали, пока не напорится кузовом на острый утес. Получив пробойну, корабль останавливается, вздернув корму выше волн, носом погрузившись в воду, водоворот кружит его последний раз, корма скрывается под водой, и пучина засасывает судно. Островок пены расширяется, тает, и вскоре на поверхности моря остается лишь